8. Двусмешник С Оруэлом тоже было что-то не то. Он работал на Мака Сенета, когда в поле его зрения попал Табби Текерей. Сценарий они писали на пару. Во всяком случае, к ранним фильмам. Позднее в титрах значился один лишь Текерей. А вот режиссировал Харт от начала и до конца. Как только софиты отвернулись от Табби, Харт устроился работать на студию Хэл Роуча сценаристом, При случае сел в режиссерское кресло «Всемогущих братцев» с Оливером Харди и Джеймсом Финлейсоном. На протяжении нескольких лет он вроде как был связан с жанром короткой комедии. До 1932 года, когда вышел «Чокнутый копальди его первый полнометражный фильм, «Самая крутая гангстерская киношка Уорнеров», «Так, что...» порекомендовал эту работу некто под ником «Двухсмешник» на интернет-муви-датабейс. Запретили в бриташке, зацензурили в Штатах в угоду возмущенной общественности, а выпущенная, покоцанная версия оказалась пшиком. Я смотрю на эти слова, и до меня доходит смысл, заложенный в них, возможно, умышленно. Харту, видимо, не стоило сходить с комедийного направления — И в 1934 году он снова пробует себя в этом жанре, написав сценарий для пародии на Франкенштейна «Мозгов бы мне» с тремя балбесами – Мо, Кёрли и лари в роли непутевых горбатых помощников доктора. «Для Кёрли этой киношкой два не закончилось печально», – авторитетно заявил двусмешник. В 1935 году Харт попробовал возродить звезду Чарли Чейза – или свою, сняв второй фильм-полнометражку «День дурака». Сумасброд нелепейшим образом испортил свою карьеру, так отозвался двусмешник об этой попытке. Опередил ли Харти свое время или тупо сошел с ума? Решайте сами, если сумеете откопать это старье. Когда Харт стал снимать третий фильм щекочущее перо», студия так и не получила шанс оценить реакцию публики. Перо было задумано первым из серии комедийных вестернов об индейце Чироке с таким вот нелепым именем. «Ну, тут у нас, короче, едет он в маленький городок на осле по имени Неди Кантер. Ниччего не напоминает?» Намек двусмешника я не понял. И уж полнейшей тайной для меня осталось то, каким образом этот критик язво узнал какие-то подробности о сюжете фильма, коль скоро тот так и не был выпущен. В этом-то и была сокрыта главная странность. Как Оруэл Харт, так и Табби Текерей окончили свои карьеры фильмами, не попавшими на экран. Понятное дело, почему после этого они оказались невостребованными. Интересно другое, почему две разные студии отказались от полностью отснятых фильмов. Но этот вопрос не смог отвлечь меня от мысли о том, что хотела сообщить мне Натали. Вчера вечером я лелеял надежду, что она все-таки расскажет мне, пока Марк будет сидеть внизу и смотреть фильм по второму разу. Но она отвезла меня домой, а Марка и вовсе не выпустила из машины. — Я свяжусь с тобой, — сказала она на прощание. Какое-то время я искал в интернете информацию о труппе «Клоуны без границ», пробуя варьировать написание, но даже сайт, на котором я заказал билеты, оказался заблокирован. Возможно, эти парни... Вызвали такое отвращение у зрителей, что и сами поняли, гастроли им больше не видать. В конце концов я лег спать с грустью, представляя себе, что стоит мне открыть глаза, как окажется, что я окружен этими мерзкими клоунскими рожами. В перерывах между приступами лихорадочного забытия я думал, не захотела ли Натали обсудить ситуацию с Марком с глазу на глаз, прежде чем выложить все мне. И вот сейчас позднее утро воскресенья. Я могу позвонить ей, но боюсь услышать в ответ что-то вроде «Перезвони потом, сейчас я не хочу говорить». Конечно, она бы уже давно позвонила, если бы случилось что-то серьезное. В этом я себя и убеждал, дочитывая про Оруэлла Харта, дедушку режиссера фильмов для взрослых Вилли Харта. Полюбовавшись на плашку только для взрослых, я перехожу на персональную страницу Вилли и вижу, что в его фильмографии имеется... Порнушная комедия под названием «Допиус, Гропиус и Копиус». Вернувшись на страницу Оруэлла, я возвращаюсь к фильмографии Табби, надеясь найти там что-нибудь, ранее упущенное из виду. Кое-что изменилось. Все ссылки на фильмы стали рабочими. Может, кто-то внес свежую информацию? В общем-то, неважно, нового, там все равно почти ничего. Название фильма в главной роли Табби — Текерей, режиссер Оруэл Хартт. Только у одного фильма, Табби его выводок, появилось краткое описание. Табби и его маленькие племянники учиняют погром в дорогом магазине. Я бы принял его на веру, если бы не комментарий двусмешника. По почти полностью вошло в золотой век юмора. нас Насколько известно, единственная сохранившаяся кинолента с Табби. Интересно. Все ли, что пишет двусмешник, также взято от фонаря? Может быть, он, я почему-то уверен, что этот мужчина, путает выводок с каким-то другим фильмом? и Если да, то может ли этот фильм быть еще одной лентой с участием Теккерея? Сайт не позволяет напрямую связаться с другим пользователем, но зарегистрированные пользователи могут создавать новые обсуждения. Коль скоро я обращаюсь вслепую к никнейму, а не к человеку, почему бы и мне не стать ненадолго личностью-тенью? Залогинившись как «Айви Монсли», я создаю тред с заголовком «Ошибка в описании» и пишу сообщение. «Боюсь, что двусмешник написал отзыв о каком-то другом фильме. Фильм, вошедший в золотой век юмора, вне всяких сомнений, Таби и ужасные тройняшки о трех взрослых копиях Таби. Может ли кто-нибудь прояснить, соответствует ли описание выводкой реальности, и если да, возможно ли где-нибудь посмотреть этот фильм?» Создав трет, я возвращаюсь на страницу, посвященную Таби. Мне хочется еще раз прочитать его биографию, но теперь ее кто-то удалил. С какой стати? пытаясь найти что-нибудь о видеоизобилии. Быть может, если хоть какие-то их контакты сохранились, я смогу узнать, откуда они взяли материалы о табби Но ничего не всплывает. В самом разгаре поисков звонит телефон. «Ты занят?» — спрашивает с ходу «Для тебя никогда. Как там, Марк?» «Сидит за компьютером. Хочешь с ним поговорить?» «Да нет, я просто...» «Тут лишних ушей нет, если в этом дело. Прости, что вчера все пошло наперекосяк. Но, по-моему, у тебя новый фанат». «Ну, я надеюсь, он знает, что я один из его фанатов». «Фанат этого твоего табби после выразительной паузы говорит Натали. «Всю дорогу домой только о нем и трещал». «Означает ли это, что он решил не рассказывать ей о том, что случилось в цирке?» «Напомни ему, что мы можем вместе еще раз посмотреть этот фильм». «Не думаю, что это ему нужно. Наверное, он даже во сне хихикает». Доверительным тоном она добавляет. «Вообще, он тобой жутко гордится. Тут и думать нечего». «Рад слышать». «А я-то как рада». «А я тогда рад вдвойне. И да, кстати, о чем ты хотела рассказать? Рискую я». «Прости, что так долго молчала. Я бы, наверное, сорвалась, если бы позвонила прямо из Виндзора». Она коротко вздыхает. Не удивлюсь, если мои предки специально не брали трубку, чтобы я не узнала, зачем они меня высвистали, пока не явлюсь лично перед их очи. Что ж, по крайней мере, родители Натали не имеют ничего против того, чтобы оставлять Марка со мной. Если только это не какая-то уловка, благодаря которой меня можно будет объявить человеком ненадежным. Ну и чего им было нужно? Хотели свести меня с одним из старых знакомых. Не с тем ли самым парнем, который, по их словам, Поднялся по жизни. Я не знала, что они говорили с тобой об этом. Было дело. Когда они подвозили меня от твоего дома, я думал, уже вылетело из головы. Но почему-то не вылетело. И голос у тебя недовольный. Правда? Язык морской волны слизывает с монитора все результаты поиска по видеоизобилию. Я щелкаю мышкой, чтобы убавить звук заставки. Я правда не мешаю тебе работать? Уточняет Натали. Правда. «Ну ладно, мешаешь, но я этого даже хочу». «Мне в голову вдруг приходит мысль, что нужно поискать в интернете Чарли Трейси, составителя «Золотого века юмора». «Больше они мне ничего не сказали». «Оправдываюсь я. Я даже не знаю, кто он». «Его зовут Николас. Я ходила с ним в школу. У него издательское дело, он предлагает мне работу». наталья я дико извиняюсь». «Конечно, нужно было спросить у Кирка, не сможет ли он как-то пристроить тебя к Гранту. И я спрошу, обещаю». «Да не стоит. Могут возникнуть проблемы». «Не вижу в корне никаких проблем. А что, к слову, он тебе предлагает?» «В общем, он выпускает журнал по современному искусству. И этому самому журналу надо подновить дизайн. Николас считает, что мне это по плечу. Он видел кинооборзение». «Неужели твои родители не встали на добы от одного упоминания этого названия?» «Ты удивишься, но нет». «Можно было бы и удивиться, и даже выказать некоторое недоверие, но я был слишком увлечен изучением картонного футляра «Золотого века юмора». Компания-дистрибьютор, если верить сведениям, на нем базировалась в Олдхэме. Так ты получил эту работу?» «Мне, конечно, придется явиться на собеседование, но, похоже, дело обстоит так. Если я захочу, то меня возьмут без вопросов». «А ты хочешь?» «Платят больше» чем я получаю сейчас, и работа интересней». «Ну так чего ты ждешь?» Я зажимаю телефон между ухом и плечом, набирая «Чарли трейси «Олдхейм», на поисковой странице «Бритиш Телеком». Мой голос, по идее, должен звучать ободряюще, но Натали так не кажется. «Не надо было звонить, да? Ты, по-моему, хочешь побыть один». «Да нет, тебя я всегда рад слышать. Просто нашел хорошую зацепку, вот и все». И это правда, потому что я, похоже, только что откопал номер телефона Чарли Трейси. Тогда не смею мешать. Погоди, — говорю я, слегка встревоженный натянутыми нотками в ее голосе. Есть хоть какие-то причины, по которым тебе не стоит браться за эту работу? Не могу придумать ни одной. Тогда вперед. Когда мы сможем увидеться? Как только отлипнешь от своего компьютера, так сразу. Звучит до да более несправедливо, но я не подаю виду. Есть какие-нибудь планы на вечер? Хочу подготовить наброски к собеседованию. Хорошая идея. Если не встретимся и не поговорим раньше, держи меня в курсе. Прозвучало ли это, как вежливая замена короткому и экспрессивному отвали? Или нас просто разъединило? Благоразумный повод, чтобы перезвонить Натали, не идет мне на ум. Поэтому я набираю номер с монитора. Гудки звучат так, словно доносятся то ли из глубины, то ли из невообразимой дали. Через некоторое время они сменяются каким-то музыкальным мотивчиком в духе фильмов с Лореллом и Харди. Через пару повторов в трубке щелкает, и я слышу голос самого Чарли. «Мультфильмы, кино, веселье полно. Не уходите, не оставив нам сообщения. Или позвоните на мой мобильный номер, если промедление для вас смерти подобно». «Мистер Трейси», — говорю я в трубку, — «я Саймон Лиешевиц. Изучаю все, что связано с Таби Текереем». «По заданию Лондонского университета. Хотел узнать, не могу ли я привлечь вас к сотрудничеству в качестве эксперта. Дайте мне знать, можно ли устроить с вами небольшое интервью. Будет очень любезно с вашей стороны». Сказав это, я начитываю свой контактный телефон». Надеюсь, прозвучало это не слишком неуклюже. Азарт «Охотника» подсказывает, что у Чарли может быть много интересного материала по Таби Текерею. Вполне вероятно, даже тот фильм, на который ссылается «Двусмешник». Выключив компьютер, я забираю кассету и сбегаю вниз. Сбросив новую, или ту же самую, коробку из-под пиццы с подлокотника кресла, я ставлю золотой век юмора на повтор с тридцатой минутой. Как только Оливер Харди приступает к своей сцене еще раз, я проматываю его. Все остальное на пленке знакомо до зубовного скрежета. И я пристально смотрю на подбрюшье небо, окрашенное пыльным стеклом окна в еще более серый, чем есть оттенок, пока пленка мотается на начало. Как только грохот пластмассовых бобин извещает меня о конце процесса, я нажимаю play. Прежде чем говорить с Чарли Трейси, мне определенно следует послушать его комментарии ко всему фильму. Белые полосы помех длятся дольше, как мне кажется, чем следует. Кассета не была полностью перемотана, когда я смотрел ее с Марком. Я ускоряю пленку щелчком липкой клавиши пульта, заставляю кресло жалобно скрипнуть, всем телом поддаваясь вперед. По экрану бегают серые чаинки, а фильм все никак не начнется. И тут, аккурат, на уже знакомой тридцатой минуте на экран выскакивает оливер Харди, и изображение стабилизируется». Я отматываю на несколько минут назад, колдую с трекингом, но все тщетно. Первые полчаса пленки, включающие в том числе фрагмент, посвященный Табби Текерею, пусты, если не считать помех, в чьем шипении мне слышится злобное «ликование».